Аванс в полном объёме. Я выложил на стол перед мадам Каменш упакованный в конверт и схваченный резиночкой свёрток купюр вместе с чёрно-жёлтой кредитной картой банка. Русской валюты наличными нашли совсем немного. Большая часть германская марка. Эквивалент по нынешнему курсу устраивает. Елена развернула плотную бумагу, мельком осмотрела все росинеи банкноты с орлом кайзера и профилем Отто фон Бисмарка. Удовлетворённо кивнула и отправила деньги в ящик стола. "Для начала неплохо", хладнокровно сказала Мадам. "Устраивайся поудобнее". "Подожди, Елена. Заказчик хочет встретиться лично. Сейчас". Такой договорённости не было. "Знаю. Этот господин очень дотошный человек. Хочет оценить информацию лично". — Я не хочу, чтобы он сюда приходил, — нахмурилась мадам. — Исключено! — Зачем же сюда? Мсье Гильгоф приглашает тебя на ужин в золотую арфу. Викторианский кабинет. Через сорок минут. — Хм. Значит, деловые переговоры в успокаивающей обстановке? — Гильгоф. Фамилия немецкая? — Скорее русская, — фыркнул я. — Да. Доктор отлично знает французский язык. Ты всё поймёшь. Он ещё и доктор. В какой области? В биологии. Чёрт с вами, почему бы и нет? Немедленно решила мадам Каменж. Почему? Одно ей известно. В Арфи я буду чувствовать себя непринуждённо. А кроме того, незнакомые мужчины уже много лет не приглашали меня ужинать вместе. Он хоть симпатичный. «Елена!» «Понятно! Значит, урод! Скажи, что я приду!» Рене запер за мной дверь подвальной курильни. Я вышел во двор, обогнул здание, сурово взглянул на Анатолия и швейцар молча отошел в сторону. Еще вчера понял, что и Луи Аркур в фаворе. Вениамин Борисович скучал в отдельном кабинете за аперитивом и хмуро рассматривал тяжелую деревянную мебель стилизованную под английские образцы XIX века. На стенах репродукции картин с парусными кораблями, бронзовые и газовые светильники и портреты суровых джентльменов. Непременные канделябры на 12 свечей. Обстановка суровая и сугубо располагающая к вдумчивым беседам. Согласилась? Хмуро поинтересовался доктор, едва я перешагнул порог кабинета. Как ни странно, да. Я даже знаю, почему именно. Главная болезнь Гермеса это скука. У нас никогда ничего не происходит. Мадам весьма заинтересовалась необычным предложением и готова рискнуть. Чем рискнуть? изумился Гильгуф. Никто не собирается жаловаться в комендатуру на её подпольный бизнес, душить пожилую даму подушкой или бить по голове рессорой от танка. По-моему, у танков нет ресурсов. Неважно. Кстати, Луи, куда вы подевали Коленьку? Помогает Жерару в зоопарке, хмыкнулсо я. После вчерашнего инцидента я посчитал, что допускать его к Золотой Арфе ближе, чем на пушечный выстрел, будет нецелесообразно. Мне уйти или остаться? Оставайтесь, конечно. Во-первых, надо показать мадам Каменш, что вы являетесь моим доверенным лицом. Во-вторых, в вашем присутствии она будет менее стеснительна. Психологический фактор. Я хотел было сказать, что стеснительной Елена отродясь не была по причине склонности к независимой и насыщенной впечатлениями жизни, но помешал появившийся в комнате Метародотель. Что будет заказывать Несия? Гилгуф решил, что скромничать сейчас незачем, однако предпочтение было отдано не традиционным блюдам. А местные экзотики. Дичь на гермесе вполне съедобная. Тех же глиптодонтов специально разводят на некоторых фермах ради экспорта мяса в метрополию. Скепсис доктора вызвал разве что производимый у нас алкоголь. Посему было принято решение остановиться на безмерно дорогих, но хорошо знакомых винах, доставленных с земли, прилетавшими весной транспортами. Разорение? Интересно. Кто тут страдал по поводу дыры в бюджете? Елена объявилась точно в срок. Равнёхонька через 40 минут. Оделась по-деловому. В полосатый брючный костюм. Косметики минимум. Серьги, колье и браслет. Платина с крошечными бриллиантами, ручная работа. Сколько это стоит, я подсчитать не решился. Добрый вечер, мадам, чуть поклонился Гельгов, выйдя навстречу. Позвольте выразить признательность за то, что решили разделить со мной трапезу. Прошу. Сначала я хочу узнать, кто именно платит за этот чудесный вечер. Без обиняков ударила в лоб госпожа Каменж. Луи, ты можешь выйти и закрыть за собой дверь. Я сказала Поленьи, чтобы он накормил тебя бесплатно. Месье Аркур останется здесь, непреклонно проронил доктор, моментов стерев с лица любезную улыбку. Он мой помощник и в курсе всех подготовленных к обсуждению вопросов. Вы должны заметить, что стол сервирован на троих». «Вот как?» – подняла бровь Елена. «Высоко взлетел наш птенец. Никогда бы не подумала. Видимо, я недооценила досточтимейшего мсье Аркура в прежние времена, когда он с мастерством опытного актера пытался казаться редким болваном». «Спасибо, Елена. Жалостно ответил я, обидевшись не столько на болвана, сколько на тунный яд в её голосе. Слово "достачти, Миша", она произнесла так, что мне следовало бы застрелиться на месте. Впрочем, заслужил, скрывать нечего. Гельгов взглянул на меня, и в глазах Вениамина Борисовича я прочел чёткий и недвусмысленный приказ: "Сядь, заткнись и не встревай". Я предпочёл унять совету. Вениа неожиданно приоткрыл своё двойное дно. И на меня дыхнуло неприятным холодом. Холодом, способным обжечь насмерть. Вы вчера сообщил вам, какого рода сведения меня интересуют? Доктор в нос обрёл вид галантного кавалера, налил вина даме и щелкнул зажигалкой. Мадам Каменш курила не переставая. Чтобы не вызвать дополнительных затруднений, обезо сообщить Что я являюсь сотрудником одного из правительственных департаментов Российской империи. Прочие титулы и звания не имеют ровным счётом никакого значения. Вы можете верить мне на слово. Вполне согласилась Елена. Логика неопровержительная. Я слышала о вашем визите на Гермес в мае. Вы тогда много времени проводили в русском консульстве. Вы покупал для вас гиппорионов и снаряжение. У вас есть деньги и влияние. Вы постоянно общаетесь с чинами из новой администрации. КВБк очень маленький город. Любой новый человек здесь как на ладони. Нет оснований не верить. По крайней мере, в данном конкретном вопросе. Пришлось сделать паузу. Подавали первую смену блюд. Судя по оценивающим взглядам служек, я сделал вывод, что хозяин, племянник мадам Каменш, настороже. Не понимает Что понадобилось иностранцу от любимой тётушки? Наверное, я смогу посодействовать в ваших изысканиях, невозмутимо продолжала Мадан, когда официанты убрались. Вы, миссие Гельго, полагаете, что кроме людей на Гермесе обитают другие существа? Определение существа в данном контексте некорректно, уточил доктор. Под ними можно подразумевать насекомых или гигантских варанов. Будем точны в дефинициях. Я убеждён в присутствии чужого разума на данной планете. Это было заблуждение номер 1, с недоходительно ответил Мадам. Если они реально существуют, то бывают здесь лишь изредка. Они, следовательно, вы знаете о существовании чужаков. Если говорите настолько уверенно, Любой внимательный человек, особенно происходящий родом из старинных семей, начинавших обживать Гермес в прошлом столетии, может сделать выводы на основе собственных наблюдений и исходя из опыта предков, сказала Елена. В наши времена острота восприятия притупилась. Постоянные обитатели Гермеса не обращают внимания на мелочи и детали, из которых более чем возможно выстроить любопытнейшую картину. Признаться, я ошеломлена. Серьезные ведомства земных держав впервые за 120 лет заинтересовались этой проблемой. Не чудо ли? Могу я спросить, нападение армии исламского халифата на Гермес и высадка союзников связаны с темой нашего разговора? Исчезающе мало, покачал головой Гильгоф. Процента на два. Остальное – большая политика. Если вас удовлетворит такая формулировка. Хотите первыми вступить в контакт с чужаками? Неправильно поняла доктор Елина. Впрочем, это не моё дело. У вас, мсье, конкретные вопросы, у меня конкретные ответы. Замечу, что большинство из них окажутся далеко не самыми исчерпывающими. Догадки, собственные умозаключения и не всегда проверенные сведения из провинций и соседнего континента. Считаете это моим хобби? Ну вот. А вы были недовольны нашим очаровательным Луи, едва заметно улыбнулся доктор. Оказывается, у него неплохая интуиция. У каждого человека есть тщательно скрываемое от других увлечение. Боюсь вообразить, чем увлекаетесь вы, мсье, парировала Елена. Я? Хобби самое невинное. Коллекционирование парусников в бутылках. Архаизм? Да? Но я чрезчур обременён современностью и поэтому отдаю предпочтение седой старине. Это позволяет избавиться от скуки. Всегда полагала, что жизнь в Метрополией менее тосклива, чем у нас. С неподражаемым сарказмом хмыкнула мадам Каменж. Вот и отыскала сходство между двумя мирами: землёй и Гермесом. Мы все скучаем, но по-разному. Схему диалога примен такую: вы спрашиваете, я отвечаю. Негодры ответы смогу подтвердить материальными доказательствами. Готовы, доктор? Почему бы и не поиграть в вечную игру вопрос-ответ? Немене смело ответил Гильгамеш, начиная увлекаться. Есть к вашим услугам, госпожа Каменш. Кстати, Вино в вашем бокале из секла. Вы не против новой порции нектара? Будем соблюдать мирум сие. Для начала Елена извлекла из сумочки сложенный в четверть лист бумаги. Для начала ознакомьтесь с этой схемой. Здесь обозначены все известные мне дыры в ближайшем радиусе от города. Дыры? Гингов посмотрел на мадам Каменшнедумюн. Что это такое? Представления не имею, как обозначить данное явление иными словами. Я не поэтэсса. Дыры, прорехи, ямы, червоточины. Пока известно 6 дыр, но я убеждена, их значительно больше. Давайте говорить доступным языком, поднял ладонь доктор. Может быть, для вас обозначенные дыры столь же естественны, как свет солнца и утренний кофе, но я решительно ничего не понимаю. Куда ведут эти прорехи? В никуда, дёрнула плечом Елена. Рано или поздно сами увидите. На основании выводов, сделанных руководителями совместных российско-канадских исследовательских центров Ниагара, Принц-Эдуард, Томск и Волков-8, а также группами экспертов ООН, Института ксенобиологии Женевы и согласно заключению специальной комиссии Комитета по колонизации, планета земного типа Гермес ЛВ-918 система Вольф-360 может быть признана пригодной для колонизации человеком в ограниченных масштабах со следующими оговорками. Правительства государств, зарегистрировавших поселения на Гермесе, в полном объеме принимают на себя обязательства по обеспечению безопасности своих граждан. Правительства означенных государств при содействии комитета обеспечивают карантинную и таможенную службы в пределах Солнечной системы для строжайшего контроля за любыми формами жизни, завозимыми с Гермеса на землю. Также обеспечивают постоянное присутствие на Гермесе научного персонала. призванного осуществлять исследования в области микробиологии и эпидемиологии. Присутствие на Гермесе военного контингента признаётся нецелесообразным, так как защита населения от хищников и эндемиков может осуществляться силами колонистов. Планета признаётся комитетом безопасной для проживания людей при условии соблюдения поселенцами необходимых мер предосторожности в отношении эндемичной фауны. Выдержка из заключения комиссии по колонизации ООН от 22 мая 2174 года. Нью-Йорк, США.